паминальник усопших. Супруги были религиозны. Они жили в собственном доме на Весёлой Ростопской окраине, в доме, который построили ещё в 1929 году. Дом был большой, крепкий, на кирпичном фундаменте. При доме был богатый сад. 81 фруктовое дерево приносило ежегодно немалый доход. Кроме сада Щербинины разводили ещё птицу и коз. И это тоже было выгодно. Щербинины были бездетны. И как это всегда бывает у пожилых супругов в старость, которых не согрето детьми, они жили замкнуто, скучно и одиноко. Правда, Анна Тимофеевна имела в Ростове родственников, но встречалась с ними редко. Анна Тимофеевна работала уборщицей на макаронной фабрике. А после работы до поздней ночи возилась дома по хозяйству, в саду, на огороде, с птицей и с котом. Сам Щербинин, крепкий старик с сумрачным лицом и густыми нависшими бровями, столярничал и понемногу торговал. Чем больше разрасталось его хозяйство, его сад, количество его кос и птицы, тем все жаднее становился старик. Он работал с утра до поздней ночи, не покладая рук. Он требовал такой же иступленной работы от жены. Он отказывал себя во всем, служа неистово как фанатик только одному богу, страшному богу стяжательства. Впрочем, ему казалось, что он религиозен, что он поклоняется другому богу, что он имеет все основания добиваться и добиться уютного местечка на том свете. Может быть, поэтому Щербинин не пропускал ни одной службы. Стены в его доме ломились от киотов и икон. Сам он был бессменным членом церковной двадцатки, и при всей его скупости в масле для многочисленных лампад никогда не было недостатка. Так шла жизнь, медленно катились дни, и ни один из них не приносил ничего нового. В 1936 году Щербинины сдали летний флигель, новые жилички Дарье Нестеровой. Нестерова, разбитая вдовушка лет 30, была одинока. Сначала Дарья дружила с Анной Тимофеевной, но потом между ними пошли нелады. Чербинина стала ревновать мужа к жиличке. Вероятно, у неё были для этого основания, так как в последнее время старик и впрямь как-то изменился, стал вдруг меньше работать, взгляд его сделался мягче, походка живее, нрав веселей. Он частенько наведовался во флигель, а оттуда доносился игривый смех жилички, и ласковый, сыповатый бас старика. Анна Тимофеевна ревновала всё сильней. Сцены между ней и Нестеровой всё учащались. Дело уже доходило до драк. И очевидно, жизнь с мужем окончательно разладилась, потому что на Троице, 20 июня 1937 года Анна Тимофеевна, захватив свои вещи, навсегда покинула дом. Сначала она уехала в Батайск, оттуда в Аржанникидзе, потом в Сочи и наконец на Дальний Восток. Из всех этих мест Анна Тимофеевна присылала письма Щербинину и двум соседкам Калининой и Сидоровой. Так как Анна Тимофеевна была неграмотна, то письма эти писали ей разные люди по её просьбе. В октябре 1937 года дальняя родственница Щербининой подала заявление в 9-е отделение Ростовской милиции об исчезновении Анны Тимофеевны. В милиции проверили, но выяснив, что от неё есть письма, дело прекратили. В августе 1938 года родственница снова подала заявление в то же отделение милиции, что Щербининой нет и исчезновение её подозрительно. Вызвали старика. Он явился, спокойно рассказал всё как было, предъявил пять писем из разных городов, написанных разными лицами по просьбе бывшей его жены. В милиции почитали письма и отпустили старика домой. "Чудная у вас старушка, ловко смоталась", сказал в заключение инспектор милиции. "Да не по-божовски сделала Анна Тимофеевна", согласился Щербинин. Наконец, уже в 1939 году всё та же беспокоенная родственница Щербининой подала третье заявление. Снова началась проверка. На этот раз у Щербинина даже произвели обыск, но ничего подозрительного не обнаружили. Потом этим делом заинтересовался прокурор железнодорожного района города Ростова. Тоже, видимо, беспокоенный товарищ Он даже поручил народному следователю Богдарову снова произвести расследование по поводу внезапного исчезновения Щербинина. И вот следователь Богдаров явился к Щербинину. Старик возился в саду. Они пошли в дом. "Я по поводу вашей супруги", сказал Богдаров. "Нет ли от неё писем?" "На первых порах писала", ответил Щербинин. "А вот уже почитай год, как вести о себе не подаёт". Меня уже с этим делом тоскают, тоскают. А что я могу сказать? Не так давно даже обоз делали. По чего ищут, и сами не знают. Так начался их первый разговор. Потом откуда-то пришла Нестерова. Не зная, что в доме посторонний, она вошла босая, раскрасневшаяся, весёлая. Вошла свободной и уверенной походкой женщины, которая чувствует себя хозяйкой в доме. Где ж ты пропал, милый? певуче обратилась она к старику, но внезапно замолчала, увидев Богдарова. Жилечка наша, коротко произнёс старик в ответ на немой вопрос Богдарова. Давно у вас живёт, да около 3 лет. После допроса Щербинина, подробно рассказавшего об обстоятельствах отъезда Анны Тимофеевны, Богдаров предъявил старику постановление о производстве обыска. Что ж, ищите, Щербинин развёл руками. Ваша власть, только напрасно вы мою старость мараете. Уже к концу обыска, не давшего никаких результатов, следователь подошёл к углу, в котором весели иконы. Тут же под Киотом были аккуратно сложены большие и маленькие Библии, Евангелия и жития святых. Увидев, что Богдаров протянул руку к книгам, Щербинин нахмурился и строго произнёс: "Я человек верующий, а книги это священные. Потому книги и прочее, что до религии касаемо, прошу не трогать и душу мою не задевать". "Зачем же её задевать?" спокойно возразил Богдаров. Задевать не полагается. Я только осторожно посмотрю. И он действительно осторожно, но тщательно посмотрел и среди прочего обнаружил небольшую уютного вида книжечку в кожаном чешнёном переплёте с крестом и надписью: "Поминальник усопших". В книжечке были аккуратно по графам и числам выписаны имена разных покойников, родных и близких, за которых Щербинину угодно было возносить молитвы.